Глава 8 Да будет твой покой столь же блаженным, сколь добрым было твое сердце. 22 ноября 2016 голубое небо 10 градусов Похороны Тиеритасье 1960 2016 Гроп из красного дерева Никако мрамора. могилу выкопали прямо в земле, Присутствует человек 30, в том числе Нона, Элвис, Пьер Лучини и я. 15 коллег Тьерри из компании D.I.M. возложили венок из лилий. На ленте надпись «Нашему дорогому коллеге». Сотрудница онкологической службы Макона, ее зовут Клэр, держит в руках букет белых роз. Рядом с женой усопшего стоят ее дети, дочери лет 30. Сыну двадцать пять. На табличке они попросили сделать надпись «Нашему отцу». Фотографии Тьери Тесье нет. Еще одна гласит «Моему мужу». Над словом «Муж» маленькая птичка, Славка. В землю вкопан большой крест, вырезанный из оливы. Три товарища Тесье по очереди читают стихотворение Жака Привера. «Кот и птица». В деревне мрачные лица, смертельно ранена птица. Эту единственную проживающую в деревне птицу, единственный проживающий в деревне кот, сожрал наполовину, и она не поет. А кот, облизав окровавленный рот, сыто урчит и мурлычет. И вот, птица умирает, и деревня решает устроить ей похороны, на которые кот приглашен. Он за маленьким гробом идёт. Гроб девочка тащит и громко рыдает. «О, если б я знал, — говорит ей кот, — что смерть этой птицы причинит тебе горе, я съел бы её целиком. А потом сказал бы тебе, что за синее море, туда, где кончается белый свет, туда, откуда возврата нет, она улетела, навек улетела, и ты бы меньше грустила». И вскоре исчезла бы грусть с твоего лица. Что не говорите, а всякое дело надо доводить до конца. Слово берет отец Седрик. Давайте вспомним, что Господь наш Иисус Христос сказал сестре упокоившегося Лазаря. Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. Клэр кладет букет белых роз к подножию креста и все расходятся. Я не знала Тиерри ты Тесье, но, если судить по горестному выражению лиц, он был добрым и хорошим человеком.